Глава 26. шестая После забегаловки Теда я заехал в свой офис, чтобы забрать около тысячи страниц по делу о так называемых темных деньгах. Читать их мне будет некогда, но на самом деле мне лишь хотелось добраться до компьютера и проверить, не поступила ли какая-нибудь информация с камер. Чтобы дотянуться до серверов, связанных с камерой и троянами, Я сперва вошел в виртуальную частную сеть, создающую анонимный канал в интернете, а затем в систему анонимизации TOR, которая перебрасывает трафик по сети серверов, скрывая мое местонахождение. Я так и не понял до конца, как все это работает. После разговора с Дереком у меня создалось впечатление, что это современный эквивалент старого трюка, со связыванием двух перевернутых телефонных трубок, микрофон напротив наушника, чтобы разговор нельзя было отследить. Я не постеснялся стать параноиком и воспользовался сигналом Wi-Fi из офиса риэлтора этажом ниже. Эти гады вечно парковались на моем месте. Сигнал был слабым, а скорость мала, но лишний уровень безопасности был мне важнее хотя если учесть, сколько паролей мне пришлось вводить, а в довесок еще и неустойчивый сигнал, то я бы, наверное, справился быстрее, если бы и впрямь нашел пару телефонных будок и связал две чертовы трубки. Проделав все эти манипуляции, я вошел в клиентский софт моих вирусов, программу удаленного администрирования под названием Dark Comet, позволяющую установить полный контроль над компьютером жертвы. Но во всех случаях я получил сообщение хост не найден. Я испробовал каждую из флешек, испытал троян картрайта, подключался к скрытой камере в подставке для бейсбольного мяча. Все было тщетно. Мне требовалось подготовить письменное показание под присягой, а после отсортировать другие взятая на себя дела, чтобы от меня не ушли и остальные клиенты. Но в этой работе я почти не продвинулся. Каждые пять минут я подключался и обновлял информацию со всех информационных лазеек и камер, щелкая мышкой с упорством игромана. Когда я решил глотнуть воздуха, было уже около половины девятого. Я в последний раз проверил камеры, надеясь получить хоть что-то для демонстрации Линчу, ничто не работало. Я сдался, пора было отправляться домой. Меня утешало, что Энни уехала и пребывала в безопасности, а дома у меня лежал пистолет. Приближаясь к дому, я проехал мимо Святого Эльма, небольшого кафе у местного центра общения соседей», где можно брать выпивку в долг и хранить в баре личную кружку. Когда я стоял на светофоре, мне показалось, что я разглядел внутри Энни. Я припарковался неподалеку от входа и вернулся. Самолет Энни не должен был приземлиться раньше 10 часов. Я проверил телефон и увидел пропущенное сообщение от нее. Мне сразу полегчало уже от одного вида ее лица. Ее ноутбук стоял на боковом столике рядом с чашкой кофе А она с кем-то разговаривала, кажется, с нашим соседом-бухгалтером. Я подошел ко входу. Взявшись за дверную ручку, я увидел, как Энни безмятежно смеется, а потом касается руки сидящего напротив мужчины. Я вошел и взглянул на его лицо. Она разговаривала с Линчем. Смеялась. С Линчем. Я зашел ему за спину быстрее, чем лицо Энни успела бы меня выдать. Он сидел на низком стуле. В кармане у меня лежал нож, украденный у шулера в Нью-Йорке. Я почти всегда носил его с собой. Выщелкнув лезвие, я приставил острие к спине Линча напротив сердца, чуть ниже лопатки. Стиснув воротник Линча, я наклонился к его уху. Ни звука!» — прошептал я. «Майк, привет!» «Я успела на ранний рейс», — начала Энни при виде меня, но ее улыбка исчезла, едва она разглядела мое искаженное гневом лицо и не совсем обычную позу за спиной у Линча. «Подожди минутку на улице, Майк», — сказал Линч. «Вставайте и убирайтесь отсюда». «Майк, что ты делаешь?» — спросила Энни. Я пытался скрыть нож но безуспешно. Многие уже обратили на нас внимание. «Хорошая попытка, Майк», — невозмутимо заметил Линч, похлопывая меня по руке. Он улыбался. Фактически только он сейчас спасал меня от меня же. Я увидел в дальнем углу женщину, собиравшую пазл. Нож был ей виден хорошо и она достала телефон и надела очки, чтобы рассмотреть кнопки. Я легко догадался, какие три цифры она сейчас мысленно произносит. — Что вы здесь делаете? — спросил я. — Печенье ем, — сказал Линч. — Майк, что ты делаешь, черт побери? — не унималась Энни. Я огляделся. Женщина с пазлом говорила по телефону. Скоро здесь будет полиция. Энни, беги. Уходи, уходи отсюда. Никуда я бежать не стану. Что на тебя нашло? Давайте не будем превращать эту шуточку в глупость, Майк, предложил Линч. Мне было совершенно незачем, чтобы у полиции появился серьезный повод проявить ко мне более глубокий интерес. Я был подозреваемым в убийстве, а в карманах у меня лежало по бумажнику с разными наборами документов. А кто представляет нож к незнакомцу в кафе в ответ на хорошую шутку? Я убрал лезвие и сунул нож в карман, потом выпустил пиджак Линча и шагнул назад. Это просто очень старая и дурацкая шутка, еще с тех времен, когда мы служили на флоте, Энни. — пояснил Линч. — Он просто меня недолюбливал как офицера. — Так вы знакомы? Линч молча посмотрел на меня. Я проглотил подступившую к горлу горечь. — Извини, Энни. Я просто дурачился. — Наверное, мы никогда не поумнеем, — сказал Линч и примиряюще поднял руки. Энни покачала головой. — Хватит! Делайте, что хотите, если у вас ума не хватает, а мне пора бежать. Она взяла ноутбук и направилась к выходу. Я дал ей уйти, радуясь, что стою между ней и Линчем. Если вы еще раз к ней приблизитесь, я вас убью. Он взглянул на меня совершенно не впечатленный. Так что у вас есть для меня? Спросил он. У меня не было... Ничего. Здесь не лучшее место для разговоров. Линч склонил голову на бок, хрустнув позвонками. Потом сунул в рот последний кусочек печенья, встал и повел меня к своей машине. Сегодня копы крутились возле моего дома, сказал я. Какого хрена? Вы плохо себя вели. Вы обещали отогнать их от меня. А вы обещали выполнить работу. Я понимал, что у Линча найдутся купленные полицейские. У меня возникло чувство, что близость ко мне полиции — предупредительный выстрел. Я рассказал ему обо всем, что предпринял, и под каким прикрытием собрался проникнуть в банк в день утверждения директивы. «Что еще вам от меня нужно?» — спросил я. «В наших делах не ставят оценки за старания. И мне уже не в первый раз пудрят мозги Майк». «Как вы собираетесь раздобыть директиву?» Я протоптал дорожку в банк и могу проникнуть в кабинет. «Вы сходили на гребаную экскурсию. И что с того?» «Получили первоклассные впечатления? «Что у вас есть в кабинете?» «Камеры и трояны в компьютерах. Покажите!» «Или я отправлюсь заканчивать свидание с Энни». Показывать надо на компьютере, — попытался увильнуть я. У меня в офисе. Возможно. Линч полез в машину, вытащил ноутбук и открыл его на капоте. Хорошо. Но прежде чем подключиться к камерам, я собрался было поделиться с ним новоприобретенными знаниями по анонимности в сети, но остановился. Чем больше появятся связи между Линчем, и этим преступлением тем лучше. «У вас хороший сигнал?» «Сигнал нормальный. Там стоит мобильная карта». «Что надо сделать?» Я склонился над компьютером и застучал по клавиатуре. «Проведите меня через каждый этап». Велилона достала из кармана блокнот. «Вы можете запутаться». «А вы проверьте, справлюсь ли я». Или вы полагаете, что я приму все ваши слова на веру? Позволю вам химичить в одиночку? Вообще-то да. Но Линч записал все. Пароли, названия программ, адреса серверов. Впрочем, результат оказался нулевым. Мы не увидели на экране ничего. Я начал с наименее сложного варианта, И подключился к серверу, куда была выведена камера в подставке бейсбольного мяча, и получил ответ: хост не найден. И что это значит? спросил он. Должно быть паршивая связь. Майк, вы морочите мне голову. Это камера, которую я спрятал в подарке. Он мог еще не открыть его. Я попробовал доступ к вирусам подсаженным в флешке. Соединение, соединение, соединение!» Я сунул руку в карман и нащупал нож. «Хост не найден!» Линч нахмурился и сунул руку в карман пиджака. «Отлично! Я прибыл на перестрелку с ножом!» «Это трояны! Тут могут быть свои особенности!» пояснил я. «Я попробовал снова!» На этот раз вирус, который Картрайт обещал подсадить в телефон. «Соединение, соединение, соединение!» И тут появилось окошко с IP-адресом. «Соединение с хостом установлено!» Я сжал кулак. Вирус сработал. Хотя для Линча результат был не очень впечатляющим. В боковом меню перечислялись функции программы. Она могла переслать мне все электронные письма, отправленные на этот компьютер, или любой сохраненный в нем пароль. Я нажал кнопку камеры. Появилось окошко видео, но оно было черным. «Садитесь в машину!» Процедил он, хватая меня за локоть и тыча в ребра стволом. «В чем дело?» Я бросил взгляд на улицу. Там стояла на готове другая машина с двумя подручными Линча. Меня обложили. Вот. Я показал в угол окошко. Буквы были настолько тусклыми, что надпись едва читалась. Что это? Свечение. Буквы на указателе выхода из офиса. Он закрыт. Камера работает, но света в помещении нет. Компьютер на столе? Да. И у меня есть другая камера в кабинете начальства. У меня глаза повсюду, где появится директива. И вы сможете ее увидеть? Смогу. Мои вирусы сейчас только выходят в сеть. Я могу украсть пароли. Могу заглянуть в офисы и увидеть, где хранится информация с ограниченным доступом и могу раздобыть то, что вам нужно. Он выпустил мой локоть. Агрессия исчезла, словно внутри Линча щелкнул переключатель. Клинический случай. Четко сработано, — сказал он. Я вернусь завтра около пяти. Хочу увидеть экраны, пароли и поминутный распорядок нужного дня. Он закрыл ноутбук и сел за руль. «Попрощайтесь за меня Сенни, Энни, а то я не успел». Когда он уехал, я направился к дому, собираясь сгладить перед Энни случившееся в кафе. Но она уже катила навстречу. Увидев меня, она свернула к тротуару. «Куда ты собралась?» «К отцу на обед. Что там стряслось в кафе? Ты вел себя по-идиотски?» «Это долгая история». Водитель, подъехавший сзади машины, посигналил. «Мы сможем поговорить, когда я вернусь?» спросила Энни. «Мне этот вопрос не понравился». «Конечно». Она подняла стекло и отъехала. Линч видел меня насквозь. Я пытался выгадать время, но он все сильнее натягивал поводок. Я все больше приближался к точке невозврата, за которой мне останется завершить эту работу и встретить ту судьбу, которую он мне уготовил. Но он подобрался слишком близко к моему дому, Кенни. Он пересек черту. Я должен найти выход. Со шпионами поступают просто. Мертвые молчат. Но мне, возможно, удастся подойти к черте вплотную, но не пересечь ее, и получить кое-что за даром. Я открыл бумажник и вытащил визитку. Эмили Блум, генеральный директор Блум Секьюрити. Номер ее мобильного был записан на обороте. Я достал телефон и набрал его.